Глава седьмая. Клэйн Фарн. Тяжело дыша, Адель замерла в дверном проеме. Ее яркие травянисто-зеленые глаза блестят от испуга. Тонкое тело так напряжено, что подрагивает подбородок. Золотые волосы в беспорядке. Блузка съехала, оголяя маленькое круглое плечо. Сейчас Адель похожа на кролика, готового сорваться с места и умчаться прочь. Это заводит моего зверя. Он втягивает ноздрями воздух, «Скалит зубы в гигантской драконьей пастья пожирает девчонку взглядом. Мой зверь безумен, но сейчас контроль у меня». Огонь из камина подсвечивает фигуру Адель, делая ее похожей на призрака. Но я знаю, она настоящая. Я до сих пор ощущаю на языке сладкий вкус поцелуя, а на ладонях жар ее тела. И поэтому еще неприятнее, что девушка-кролик теперь трясется от страха. Я потерял контроль. Говорю, сжимаю руку в кулак но никогда бы не причинил тебе вреда, Адель. — И это ты называешь «не причинил»? Она касается дрожащими пальцами шеи, там, где виден красный след от моей руки. Под ребрами стягивается болезненный узел. Впервые за долгие столетия я ощущаю вину. Она остальными когтями царапает нутро. Гнев разъедает душу. Это гнев на себя, за то, что не предусмотрел. Сорвался. Потерял контроль над собой и зверем. Позволил демонам взять верх». Я хочу объяснить ей. Сказать, что не ожидал, что ее поцелуй будет таким. Не подозревал, что отреагирую столь бурно. Будто волной накрыла. Я и сам не понял, почему. Не смог оторваться от ее горячих губ, от ее гибкого тела. А потом вдруг осознание померкло, будто задули свечу. Я хочу пообещать, что этого никогда не повторится. Но язык онемел. Получается выговорить лишь имя. Адель. Ты... Ты... Ты пытался меня убить! Эти слова как пощечина. Инстинкт требует сгрести девушку в охапку, целовать ее нежные веки и тонкие пальцы, шептать извинения и не отпускать, пока не поверит. Ей ничего не грозит. Никогда. Но так ли это? Нет. Конечно, нет. Желудок ноет, будто я проглотил стеклянное крошево. В груди что-то скулит, скребется, тихонько воет. Больно. Но это фантомная боль. Она принадлежит призраку прошлого, тому, кем я был». Когда-нибудь я окончательно выскребу себя прошлого из себя настоящего, сожгу и развею в тумане, чтобы не вспоминать, чтобы больше не чувствовать ничего и никогда. Отвернувшись к камину, я делаю вид, что слежу за танцем пламени, а сам пытаюсь вырвать из души ростки непрошенных, ненужных мне эмоций. Девчонка лишь инструмент, ни больше, ни меньше. Пусть мечтает, что вернется домой через месяц. Пусть думает, что от нее что-то зависит. Пусть. Мне это на руку. Но в итоге все будет так, как я задумал. Никто и ничто мне не помешает. Все эти мысли пролетают в голове за одно мгновение, и когда я снова смотрю на дель, то ощущаю лишь ледяное спокойствие, чувство задавленное. Я, прошлый, затих, под ребрами мертвая тишина. Понимаю, что слов извинений недостаточно, медленно говорю я, но ничего другого у меня нет. «Адель. Понимаю, что слов извинений недостаточно», — медленно говорит дракон, — «но ничего другого у меня нет. Он смотрит на меня с ледяным спокойствием и только лихорадочный блеск в глубине темных глаз выдает, что это лишь маска. Еще одна маска среди множества. Я кусаю губы, обдумывая слова Клайнфарна. Мой первый испуг уже схлынул, на его место пришла колючая настороженность». «Да, пожалуй, я верю, что Клоенфарн не хотел меня убить. Иначе к чему вообще было меня красть? Вдобавок, его растерянность и вина были виды невооруженным глазом. Но что все таки произошло? И не повторится ли это вновь? Объясни, что с тобой случилось?» «Требую я». Клоенфарн садится на подлокотник дивана и упирает локти в колени. Ткани рубашки натягиваются, обрисовывая рельеф мышц. «Сегодня я провел много времени в тумане». «Тихо, но внушительно, — говорит дракон». Он вызывает отравление. Я не подумал, что симптомы могут проявиться так. Уверяю, тебе ничего не грозило. Метка не позволила бы тебе навредить. Однако я могу понять, если ты не поверишь моим словам. Я сглатываю, вставший в горле ком, переступаю с ноги на ногу. Верю ли я? Не знаю. Я уже совсем ни во что не верю. Клинфарн смотрит на меня в упор, и на секунду мне мерещится безумие на дне ледяных глаз. В комнате становится холодно, несмотря на жар, идущий от камина. «Повезло же мне с мужем», — нервно хмыкаю, обнимая себя за плечи. «Второй день вместе, а впечатлений хватит на всю жизнь. Ну, ладно, допустим, ты отравился туманом. Но что было со мной?» «А что с тобой?» После заминки переспрашивает дракон, глядя на меня в упор. «Я не хотела с тобой целоваться. Что-то заставило меня». «Заставило? Неужели?» Клоинфарно сгибает губы в улыбке, но глаза остаются холодными. «Но если ты ищешь себе оправданий...» «Не ищу! Я говорю правду!» Именно так девицы отвечают, если их ловят в чужую постели. «Но ты стонала в объятиях законного мужа, так что...» «Прекрати!» «Мои щеки вспыхивают. Мне хочется заткнуть уши руками!» «Чего ты стесняешься? В отличие от меня, ты не сделала ничего плохого!» Я встряхиваю головой, недовольная, что он меня дразнит. Тем более в такой ситуации. Делает вид, будто я на него накинулась. Или он правда не знает, что на меня повлияло. А может, виновата метка? Нельзя отрицать, Клэн Фарн притягивает взгляд. И не только взгляд. Он красив, опасен. И целуется так, что можно потерять голову. Но не настолько, чтобы я произнесла «Мы всегда будем вместе». Я чувствую, здесь кроется какая-то мрачная тайна. Этот мир, туман. «Этот замок и его хозяин все пугает меня!» «Что не так с твоим замком, дракон?» — спрашиваю я почти с отчаянием. «Ему требуется немного ремонта», — ровно отвечает муж. «Я не об этом». «А о чем? Клоинфарм поднимает брови. Он действительно не понимает? Или притворяется? «А что не так с тобой?» «Тоже нужен ремонт». Криво усмехается он. «Я серьезно. Делаю шаг в комнату. «У тебя не бьется сердце!» Кто сделал это с тобой? Камин вспыхивает ярче, на миг освещая разгромленную гостиную. Взгляд инфарно делается колючим, но голос звучит так буднично, словно мы обсуждаем погоду. Я сам от него избавился. Говорит он, избавился от сердца? Зачем? Пораженно шепчу я, нет настроения рассказывать. Дракон касается своей груди, раздраженно дергает уголком рта. Спроси что-нибудь другое, Адель. Один вопрос. Выбери его с умом.